Глава одиннадцатая. Палантир. Солнце садилось за длинную цепь холмов на западе, когда Гэндальф, Теоден и их спутники покидали Изенгард. Нерри ехал с Гэндальфом, а Пиппин — с Арагорном. Правитель Рохана выслал вперед дозорных, остальной отряд двигался неспешно. У ворот молчаливыми изваяниями застыл строй энтов. Фангорн держался чуть поодаль,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 это честь для тебя любезный Мериадок. «Вот — вот спасибо скептически отозвался Мерри. — честь хоть отбавляй один мудрый обзывается другой того и гляди всю душу вытряхнет только остается что во второй раз спросить долг ли нам еще трястись гендельф засмеялся вот прилип эти хоббиты любого мага научат не бросаться словами ладно не ворчи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 Мэри, наконец, встряхнул сон, удивляясь, какая муха укусила его дружка. Он вырос, или как там говорят. Он стал и мягче, и реще и веселее, и значительнее. Конечно, изменился. Только мы еще не видели, насколько. Вспомни, что произошло с Сарманом. Ведь раньше он был поважнее Гэндальфа, глава Совета и все такое. Он был, Сарман, белый, а Гэндальф сейчас белый. Он велел, и Сарман вернулся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 После завтрака я, может, тоже стану любопытным. тут мы все и выпытаем. Сейчас спать хочу. Если я еще раз зевну, у меня рот лопнет. Доброй ночи. И он мгновенно уснул. Пиппин долго лежал молча. Мысль о Шаре не давала ему покоя. Он словно чувствовал в руках его тяжесть. Видел в глубине таинственный красный огонь и тщетно пытался заставить себя думать о чем-нибудь другом. Наконец, не в силах больше бороться с собой, он тихонько встал и огляделся. Было холодно. Ярко светила луна, тени были черными, как уголь. Кругом все спали, дозорных не было видно, либо они ушли на ту сторону холма, либо затаились среди кустов. Пиппин осторожно подошел к спящему Гэндальфу и пригляделся. Маг лежал спокойно, но Пиппин уловил блеск его глаз из-под неплотно сомкнутых ресниц и поспешно отступил. Гэндальф не шевелился, и хоббит медленно, словно против воли, снова подкрался к нему. Маг лежал на боку, укрывшись плащом, и одной рукой обнимал что-то круглое, завернутое в черную ткань. Другая рука, оказалась только что соскользнула с этого свертка. Чуть дыша, Пиппин подкрался еще ближе, потом, став на колени, протянул руку, дотронулся до свертка и поднял его. Сверток оказался не таким тяжелым, как он ожидал. «Наверное, это что-то другое», — подумал он со странным чувством облегчения, но обратно сверток не положил. Оглядевшись, он заметил поблизости круглый булыжник, с трудом дотянулся до него и поднял. Быстро и осторожно он стянул со свертка темную ткань, завернул в нее булыжник и положил подле спящего. Теперь, наконец, он мог взглянуть на свою добычу. Вот он, этот шар, тусклый и гладкий, лежал у него на коленях. Пиппин торопливо завернул его в плащ и уже хотел вернуться к своему месту, но тут Гэндальф зашевелился во сне, пробормотал что-то, нащупал камень рядом с собой — И, вздохнув, успокоился снова. «Ух, и дурак же ты, Пиппин!» — шепотом обругал себя Хоббит. «Тебе что, неприятностей мало? Положи шар обратно!» Ноги у него тряслись, и он чувствовал, что не посмеет больше приблизиться к спящему. «Не могу я положить это обратно и не разбудить его. Ну и что плохого, если я загляну в шар?» «Только не здесь!» Он отполз в сторону и присел на кочку. Положив шар на колени, хоббит склонился над ним, как ребенок, над унесенным в свой уголок лакомством. Потом осторожно приоткрыл полуплаща и взглянул. Сначала шар был черным, как смоль, только блики лунного света скользили по его поверхности. Потом внутри что-то засветилось и стало двигаться. Пиппин уже не мог оторваться. Вскоре вся внутренность шара запылала, в нем перемещались какие-то огни. Потом они разом погасли. Пиппин отчаянно пытался отвести взгляд, но вдруг ахнул и начал клониться все ниже и ниже. И, наконец, оцепенел. Губы у него беззвучно шевелились. Так прошло несколько минут.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 «Я пошлю за ним сейчас же! Ты понял? Скажи только это!» Он забился, пытаясь вскочить, но Гэндальф крепко и осторожно держал его. «Перегрин!» — властно и мягко позвал он. «Вернись, Перегрин!» Хоббит обмяк и, падая, вцепился в руку мага. Потом открыл глаза. Взгляд у него был измученный и жалкий. «Гэндальф!»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 — сурово произнес Гэндальф. — Что ты видел? Что ты сказал ему? Пиппин закрыл глаза и не отвечал. Все смотрели на него. Только Мерри отвернулся. Лицо Гэндальфа заострилось, стало суровым, властным. — Говори! — потребовал он. Пиппин заговорил снова тихим, дрожащим голосом, но постепенно его речь делалась все яснее и тверже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 Мы были на волосок от гибели. — Что будет с Пиппином? — спросил Арагорн. — Думаю, все обойдется, — ответил маг. — Его держали недолго, а хоббиты — народ крепкий. Он быстро все позабудет. Пожалуй, даже слишком быстро. — Может, ты возьмешь камень, Арагорн? Это опасное сокровище. — Опасное, конечно, — промолвил Арагорн. — Но мне думается, я могу его взять по праву. Ведь это паланти Рортханка, когда-то хранившийся в Гондоре. Мой срок близок, я возьму его. Гэндальф пристально взглянул на следопыта, взял закутанный шар и почтительно подал ему. — Возьми, — сказал он, — но позволь дать тебе совет. Не пользуйся им пока. Будь осторожен. А когда я был не осторожен за эти долгие годы? Горько спросил Арагорн. Да, пожалуй, не был. Тем обиднее оступиться в конце пути. Но прошу тебя. Маг положил руку на плечо следопыту. Сохрани это в тайне. Прошу об этом и остальных. Ни в коем случае не говорите ничего Пиппину, а то он опять не выдержит. Ему нельзя было прикасаться к камню даже там, в Изенгарде, или мне нужно было быть попроворнее. Но я был занят Саруманом и не сразу догадался, что это за штука. Зато теперь все прояснилось. «Да, сомнений больше нет», — кивнул Арагорн. «Теперь мы знаем, наконец, какая связь была между Мордором и Изенгардом». Многое стало ясным. «Странными силами владеют наши враги, и странные слабости им присущи», — заметил Теуден. «Испокон веков, говорится, зло часто побеждает самое себя». «Так бывает», — согласился Гэндальф. «На этот раз нам невероятно повезло». «Я даже думаю, что Хоббит спас меня от страшной ошибки. Я готов был сам заглянуть в камень. Надо же было узнать, как он действует. Если бы я это сделал, я бы открылся врагу». А я не готов к такому испытанию, и не знаю, буду ли готов когда-нибудь. Но если бы даже у меня и хватило сил, в открытую выступать еще рано. — А может быть, пора? — тихо спросил Арагорн. — Нет. — так тихо ответил маг. — У нас есть немного времени. Его нельзя упускать. Враг, конечно, думает, что камень в Ортханке. С чего бы ему думать иначе? Значит, он считает, что Хоббит в плену у Сарумана. Пока еще он поймет, что ошибся. Этим-то временем мы и должны воспользоваться. Мы и так слишком медлили. Окрестности Изенгарда не такое место, чтобы здесь задерживаться. Я сейчас уеду и возьму с собой Перегрина. Это будет для него полезнее, чем воровать волшебные камни. — А мы выступим на рассвете, — сказал Теоден. — Это уж как решите, — ответил Гэндальф. — Только доберитесь до Хельмовой пади побыстрее. В этот миг яркий свет луны закрыла огромная тень. Некоторые из всадников вскрикнули, закрывая голову руками,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 «Советую не медлить и выступать, не дожидаясь расцвета!» Он подхватил на руки Пиппина и позвал коня. Сполох тотчас примчался. Через секунду маг уже был верхом и кричал Арагорну. «Прощай! Торопись! Вперед, Сполох!» Конь тряхнул гривой, распустил хвост, заблестевший в лунном свете, и, сделав скачок, от которого зазвенела земля, исчез. «Это над же, какая спокойная ночь!» — ворчал Мерри.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 Название это означает «видящий сквозь даль. Камень из Ортханка — один из них. Значит, его сделал не... не враг? Нет, не он. И не Саруман. Им это не по силам. Палантиры появились на заокраинном западе, в Эльдамаре, у Нолдоров. Быть может, их сделал сам Феонор.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 Они долго объединяли земли Гондора. Такие камни были в Минос-Аннере и в Минос-Ителе и в Ортханке. И самый главный из них находился в звездной башне в Азгилиате. В доме Элронда говорят, что остальные три были в Ануминосе, на Амонсул и в Серой Гавани. Все камни были связаны между собой, а тот, что хранился в Азгилиате, был связан со всеми.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 а после сегодняшних событий будет отправленный другой. Тогда Саруман окончательно попадет в ловушку. У него нет пленника, чтобы отослать в Мордор, у него нет и камня. Но Саурон решит только, что он держит пленника у себя и не хочет подходить к камню. Саруману не оправдаться. Хотя Изенгард разрушен, но сам Саруман жив и Ортханг цел. Значит, Саурон неминуемо определит его в мятежнике. Саруман именно этого боялся, поэтому и отверг наше предложение. Что он будет делать теперь, неизвестно. Пока он сидит в Ортханге, он достаточно силен, чтобы выстоять даже против девятерых кольценосцев.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 в мину стирит пока война не захлестнула его ух и далеко это в три раза дальше чем до дворца теодена промолвил гендельф а по прямой до Эдороса сто миль но по прямой летают только посланцы мордора с полоху предстоит более длинный путь кто окажется быстрее на рассвете мы сделаем привал в какой нибудь долине меж холмами Надо отдохнуть. Надеюсь, что это будет в Эдуросе. Спи пока. Быть может, ты увидишь, как в первых лучах рассвета сияют золотые палаты дома Эорла, а еще через два дня, под тенью Миндоллуина, тебе откроются белые стены минустирита. Вперед, сполох, лети, мой прекрасный конь, лети, как не летал еще никогда в жизни!